Для признания потребна единодушие многих известных и почтенных мужей. стало быть, признание слагается из суждений множества лиц, то есть из отдельных частей, и, следовательно, не может быть благом. Признание — это хвала, воздаваемая людьми добра человеку добра. Хвала — есть речь, речь — есть звук обозначающий нечто, или голос. А голос, пусть даже из самых лучших людей, не есть благо. Ведь не все, что делает человек добра, есть благо. Он и рукоплещет, и свистит, но даже тот, кто всем в нем восхищается и все хвалит, не назовет благом ни рукоплескание, ни свист. Так же, как чох или кашель. Значит, признание не есть благо. И главное, скажите-ка, для кого оно благо? Для хвалящего или для хвалимого? Говорить, как вы, что оно благо для хвалимого, так же смешно, как утверждать, будто чужое крепкое здоровье — это мое здоровье. Но хвалить по заслугам... «Есть деяние честное, значит, хвала есть благо для хвалящего, то есть совершающего деяния, а не для нас хвалимых. Этого-то мы и доискивались». «Теперь я кратко отвечу на все по отдельности. Во-первых, еще не установлено, нет ли благ из отдельных частей». Оба ответа имеют сторонников. Во-вторых, признание не нуждается во многих подданных за него голосах. Довольно суждение и одного человека добра, ведь и один человек добра признает нас равными себе. Так что же, значит, и молва — это мнение одного человека, а поношение — это злоречивость одного Слава, по-моему, требует широкого распространения и единодушия многих. Но одно дело — молва или поношение, другое — признание. Почему? Да если обо мне хорошо думает муж добра, это все равно, как если бы так же думали все мужи добра. Да они и думали бы так же, если бы меня узнали». Все они судят одинаково, ибо равно основываются на истине, и потому не могут разойтись. Вот и получается так, словно они все думают одно, ибо иначе думать ни один не может. Для молвы или для славы мало мнения одного единственного». Но тут приговор одного равноценен общему, потому что он будет одинаков у всех, если их опросить. А там у несхожих людей различные и суждения, нисходны чувства, и все сомнительно, легковесно, подозрительно. Ты думаешь, они могут судить все одинаково? Даже один судит по-разному. Человек добра держится правды, а у правды одна суть, один облик. Все прочие согласны между собой только в вещах ложных, которые не бывают постоянны, но изменчивы и противоречивы. Но хвала — это только голос, а голос не может быть благом. Однако... Говоря, что признание — есть хвала, воздаваемая добрыми, добрым, они сами имеют в виду не голос, а суждение. Пусть муж добра молчит, но кого он считает достойным хвалы, тот ее получил. И потом, хвала — это одно, а восхваление — другое. «Для него-то и нужен голос, потому, — говорят, — не надгробная хвала, а только восхваление, что выполняющий эту обязанность должен держать речь. Утверждая, что такой-то заслуживает хвалы, мы сулим ему не благожелательные разговоры, а мнение, значит, хвала» это и невысказанное одобрение того, кто про себя хвалит человека добра».